о великий справедливости и общественной целесообразности так упорным стятся за свои личные обиды. Они не столько нападали на всё в совокупности, сколько каждый нападал на то, что имело к нему прямое отношение. Я хочу, чтобы победа осталась за нами, но я не безумство, если выходит иначе. Я крепко держусь за наиболее здравую из существующих у нас партий. Но я не сколько не жажду прослыть заклятым врагом всех остальных и в том, в чём разум на их стороне. Я решительно парицаю поручные выводы вроде следующего. Он восхищается любезностью сердца Гагиза, значит, он приверженец лиги. Неутомимость короля Аварского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 на заблуждения подобного рода, что до меня-то я всегда умею сказать. А вот тут он поступил дурно, а тут замечательно хорошо. Равным образом люди хотят, чтобы всякий, принадлежащий к их партии, был слеп и глух к зловещным предсказаниям на её счёт и ко всем её неудачам.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 Я видел совершенно непостижимое и безрассудное легкомыслие целых народов, позволявших себя вести и собою руководить своими избранникам. И вождём, которые вселяли в них надежду и веру, как и самим было выгодно и угодно. Хотя и кромаздили сотни ошибок одну на другую и гнались за мечтами и призраками. Я больше нисколько не дивлюсь тем, кого обольстили обезьяние ужимки Аполлония Тианского и Магомета. И здравый смысл и разум подавлены в них страстями. И мне остаётся другого выхода, как устремляться за тем, что им улыбается и подкрепляет в них уверенность в своей правоте. Особенно явственно я это заметил на примере из наших лихорадящих партий которая сложилась у нас раньше других создавшаяся позднее вторая партия подражая первой во многом ее превзошла отсюда я делаю вывод что это неизбежное свойство всех и